Немногие узнают о тех, кто был сломан. Страх вырвал язык у рассказа, и молчит окровавленный рот. Из древних авторов. Старенький пресвитер-изгнанник Евадий благословил волю Бога, пославшего с комаром оружие. Георгий хвалил судьбу, Бог или судьба, без упоминания имен которых немело мысли Ромея, даровали отшельникам Козьей горы мужское оружие. Георгий открыл товарищам тайну, связав их предварительно клятвой послушания. Родобские скамары прикоснулись к скифскому кладу с уловками людей, гонимых и богом, и судьбой. Чтобы не оставить внизу следов, товарищи на веревках спустили добытчиков с хручи. Бескрылые птицы крысами проползли в дыру, оставшуюся между сводом и глыбой, которой скифы заткнули пещеру. Обитатели Козьей горы сделались владельцами оружия и доспехов, достаточных для сотни человек. Как все люди, скамары умели быть жадными. Кто-то продолжал посылать удачу. Опустившись с горы, скамары наловили лошадей, принадлежавших всадникам Азбада. Настали лучшие времена. Будь бы так везде и всегда. Ни одного солдата на дорожных заставах. Но нет безоблачного счастья в подлунной. Усадьбы владельцев обезлюдили. Бежали колонны, даже лачуги приписных к пашне и пашенных сервов были покинуты их жалкими обитателями. Фракия служила старым полем для прогулок варваров, и ее население умело прятаться не только в горах и крепостях. Два десятка скамаров казались настоящими солдатами, появление которых и в мирный день не сулило подданным хорошего. Солдат всегда требует есть, пить, Он хочет женщину и грабит все, что попадает под руку. Даже собака не встретила Георгия и его товарищей, когда они остановились у ограды дома знакомого колона. Кто-то, спешившись, открыл ворота. Вспорхнули испуганные куры. Как настоящие птицы, куры поднялись и долго летели, пока не свалились на поле почти зрелой пшеницы. Владение колона было одето очень старой и многократно подновленной стеной значительно выше человеческого роста. Ограда была собрана из неоколотых камней, которые изнутри своими выступами образовывали подобие ступеней. Удобно для хозяина, который может, не выдавая себя, посмотреть в любую сторону. Объедки сена и соломы, навоз, грязь, которую затаскивали снаружи во двор, постепенно повысили уровень внутри ограды, и дом врос в землю. Дом, как и ограда, сложенный из камня, тупо глядел двумя черными дырами узких окон-продухов. Открытая дверь косо висела на ременных петлях. Брошенные среди сухих лепешек навоза валялись перевернутая барана с деревянными зубьями и два плуга из затесанных на клин обрубков дерева, окованных ржавым железом. Телега без передка и еще телега без колес, парное ермо. В доме ящики для зерна и припасов, служившие кроватями, были открыты и пусты. В очаге холодная зала. Георгий проклял небо и землю. Колон Евмен был другом скомаров. Не бескорыстным, взаимная выгода служила единственно прочной основой сердечных союзов. Поле Евмена граничило с лесом, спускавшимся сквозь горы, и его усадьба была промежуточным складом для добычи скомаров. Евмен нашелся в тайнике около погреба, Необходимого в местах, где возделывают виноград и маслины. Из ваниющей норы хозяин выпал вместе с женой, младшим сыном и кошкой. Старшие дети Евмена стерегли скотину, спрятанную в лесном загоне. Евмен был по-своему богат, но не от земли, а щедротами комаров. Да поразят меня боги, говорил Евмен. Мы вас заметили. Я думал, дьявол послал мне настоящих солдат. С предгорной террасы были видны не только гебр, Но и дали Фракийской равнины. Беда, привычно жаловался Евмен. Звери травят поле. вепри лезут в хлеб, ничего не боясь. В них вселились души убитых рамеев. Ты богохульствуешь, усмехнулся Георгий. А, что ты знаешь? отмахнулся Евмен. Фракийцы были крещены поголовно при Константине, более восьми поколений тому назад. Но старые верования держались сельские жители, паганосы, для горожан люди низшие, пахли навозом и язычеством. Им не было дела до толкований сущности Христа, раздиравших города. Примечание. Паганос. От древнеримского пагус, сельский округ. Первоначально паганос – мирный сельский житель, затем обитатель захолустья. В дальнейшем – язычник. На Русь слово занесено греками, употреблялось как синоним язычника, впоследствии — бранное. Евмен верил в Христа как главного бога, подобного Базилевсу или фракийскому префекту, который управляет откуда-то свыше и не занимается малым людом. Рядом жили боги лесов, воды, земли. Когда-то и от кого-то Евмен слыхал о дьяволах, вселившихся в свиней, к большому убытку их владельцев. Издалека Евмен наблюдал, как варвары разгромили ромеев, Для души ромейского солдата свинья — самое подходящее место. — Ты принял нас за ромеев? — спросил Георгий. — Я и сейчас едва верю глазам. — Ты нанялся служить солдатам? — Нет, я нашел это оружие. а, -а, -а будто бы безразлично согласился Евмен. — Коли тебе нравится. — Но не попадись варварам. Они знаешь какие. Ты не успеешь им объяснить, — с иронией добавил человек верующий и в новых, и в старых богов. Он был хоть и с большого расстояния, но очевидцем гибели дзурульской конницы. Имея малый запас слов, Евмен рассказывал с помощью разнообразных ругательств, интонаций, телодвижений, о том, как за гебром двигались конные полки, как таяли ромеи, их он отличал по блеску касок и лад, как варвары догрызали ромеев. А на следующее утро несколько беглых солдат ограбили Евмена. Колон счел разумным умолчать, что он успел угнать скот в лес и зарыть большую часть имущества. Он ненавидел горожан, которые являлись к нему скупщиками-торговцами, и он был убежден, обманывали его, когда он продавал бычка, зерно, овощи, вино, чтобы купить соль, кое-что из утвари и одежды. Он обошелся бы без городов и империи, особенно без империи, в лице двух ромеев, сборщика налогов и солдата. Евмен считал себя только фракийцем. Надвигались дни бедствий, варвары потравили поля, многие лишились скота, имущества. Сосед Евмена, сидевший от него в шести стадиях в сторону Гебра, бежал совсем. Он сам сжег свой дом. Как все, Евмен знал будущее. Подать будет увеличена прибавкой, эпиболой, которая падет на уцелевших. Благодаря скамарам Евмен имел запас. Но платить сразу нельзя, кто легко отдает, с того требует еще. Евмена бросят в тюрьму, будут пытать за недоимку. Он обязан держаться до конца и уступит под угрозой казни. Тогда сборщик убедится, что этот отдал последнее. Евмен сказал Георгию, «Я тоже хотел бы бежать». Он не думал бросать усадьбу, но набивал себе цену. Хозяин усадьбы был нужен с комаром. И хорошо, что больше нет соседа. Тот будто бы о чем-то догадывался и мог донести. Ненарочно. Но когда из человека выбивают недоимку, он способен на все, чтобы избавиться от страданий. Скомаров когда-нибудь поймают. И Евмена вместе с ними. Не нужно думать об этом. Предок Евмена, римский легионер-осадник, получил от императора землю вспомоществование на устройство. Розгос сборщика податей разорвала связь между империей и потомком ветерана Трояна. Около очага, в маленьком тайничке, жизнь подданных тайно Евмен хранил родовые святыни. Когда Аскамары уехали прочь, он вытащил их, глиняную, высотой в четверть, фигурку пузатого человечка со стертыми от времени чертами лица, бронзовую женщину с чрезмерно большой грудью, всадника из дерева и мраморного башка с орлом в ногах. Расставив богов на очаге и опустившись перед ними на колени, Евмен читал молитву, жена и сын в Ты, добрый Либер Сильван, который дает человеку сытость от поля и стада, и ты Юнона Популония плодородящая, и ты всадник Вождь, и ты Зевс Юпитер Залмакис. Евмен перевел дух и сказал с силой: храните очаг, меня до да скотину. Жену, детей, птицу. И ныне, и вовеки. Так вам всем велит Христос, сильный бог, который живет в городе. Вот его знак, смотрите. Евмен крестился. Благодарю вас, кроме Либера, Сильвана. Он не помогает мне беречь поле от свиней. Ты спишь, Либер? Спишь, — упрекнул бога Евмен. Дай курицу, — строго приказал Евмен жене. — Это не тебе, ленивый бог, — предупредил Либера Сильвана хозяин, опрыскивая кровью фигурки. Совершив жертвоприношение, Евмен отдал жене обескровленную курицу и продолжал беседу с хранителями. — Слушайте, запоминайте, действуйте. После равноденствия я дарую вам большую-большую свинью. Да-да, но сделайте так, чтобы варвары или судьба утопили, удушили, зарезали сборщика Евлампия и его помощника Марка. Я вам расскажу, какие они видом, чтобы вы не ошиблись. Прервав, Евмен сурово сказал жене и сыну, «Уходите, следите за округой», и, закончив с приметами врагов, поделился с богами предстоящими испытаниями. Евмену было страшно, заранее больно. Он, склоняя сердца богов, разжалобил и себя до слез. Чаша страданий его не минует, И Евмен молился один, в полголоса, чтобы никто не услышал. Это его дело, хозяин и мужчина не заставят жену и детей раньше времени плакать о нем.